Глава 9 Манфред Лейдер был полицейским психологом. Он однажды помог карели в расследовании убийств нескольких слепых. Лейдеру было за 50, и он носил седую бородку, чтобы быть похожим на психиатра. В этом штате психиатр должен был 4 года проучиться в колледже, еще 4 в мединституте, год в интернатуре, 3 года клинической ординатурой, И еще два года проработать в клинике, прежде чем получить разрешение держать устный и письменный экзамен, дающий право на получение лицензии на частную практику. Вот почему психиатры берут 50 баксов за часовую консультацию, это как минимум. А Лейдер был всего лишь психологом. Вот почему он работал в полицейском управлении за годовое жалование в 36 400 долларов. Когда Карелла позвонил Лейдеру утром в четверг, у него сидел пациент, полицейский, который неожиданно начал впадать в истерику от одного вида собственного пистолета. Не надо быть психиатром или даже психологом, чтобы знать, что именно символизирует пистолет. Секретарь Лейдера сказал Карелле, что доктор перезвонит ему попозже, когда освободится. Лейдер действительно имел докторскую степень на степень доктора философии, а это не так уж высоко котируется». Лейдер позвонил в четверть двенадцатого. «Это Лейдер», — назвался он по телефону. «Здравствуйте», — сказал Карелло. «Может, вы меня не помните? Я детектив Карелло из 87-го участка. Нам с вами не так давно приходилось разговаривать по поводу... По поводу подсознательной памяти, не так ли?» «Да, кошмаров и всего такого». «Помню, помню. Но что, пригодилось?» «Да, мы его нашли». «Это хорошо», — сказал Лейдер. «Рад был помочь». На этот раз у меня очень простой вопрос», — сказал Карелло. «Ого», — ответил Лейдер. «Он давно привык к очень простым вопросам, требующим исследований, сравнимых с научной диссертацией». У меня имеется жертва предполагаемого самоубийства – человек, умерший от смертельной дозы сиканала. Бывшая жена этого человека и его брат единодушно утверждают, что он в рот не брал никаких лекарств. У него была фобия. Он в детстве испытал сильную аллергическую реакцию на стриптомицин и с тех пор не принимал даже аспирина. Пожалуй, это можно назвать фобией. «Вот вопрос. Мог ли такой человек добровольно проглотить 29 капсул всеканала?» «Хм...» — сказал Лейдер. Корелло ждал. «Тут вся проблема вот в чем», — сказал наконец Лейдер. «Я вполне могу представить себе ситуацию, в которой он мог его принять». «Какую именно?» «Видите ли, при фобии человек может вести себя двояком», — начал Лейдер. Во-первых, он может избегать всего, что вызывает страх. Например, если вы боитесь открытого пространства, вы попросту запретесь у себя в квартире и будете отказываться выходить на улицу, где фобия может вызвать крайнюю тревогу. А во-вторых... А во-вторых, вы можете броситься навстречу своему страху. Например, многие люди, проявляющие героизм на войне, очень боятся сражений. Но они побеждают свой страх. Но, возможно, побеждают, это сильно сказано. Они преодолевают его, добровольно вызываясь исполнять опасные миссии. И это куда лучше помогает им справиться со своим страхом, чем просто сидеть и трястись от ужаса каждый раз, как где-то рядом рванет снаряд. Вы понимаете, о чем я? «Думаю, что да». Мы называем первое уклонением от опасности, а второе — противоположный механизм противофобической конфронтацией, бросаться навстречу страху. Когда я занимался частной практикой много лет тому назад, мне пришлось работать с пилотом, который пошел в авиацию, потому что боялся высоты. Это был его способ борьбы с фобией. «Это весьма утешительно», — сказал Карелло. Да, конечно, согласился Лейдер. В смысле, для пассажиров самолетов, сказал Карелла. Ну да, ответил Лейдер. Карелла понял, что этого человека чувство юмора как таковое отсутствует. Так вот, продолжал Лейдер, вернувшись к первоначальной теме разговора. «В вашем случае человек мог попытаться преодолеть свою лекарственную фобию, нарочно проглотив больше лекарства, чем требовалось в качестве снотворного. Если принимать во внимание то, что он намеревался сделать?» «То есть...» «Ну, вы ведь сказали, что это предполагаемое самоубийство?» «Да». «Ну, значит, человек намеревался покончить с собой?» «Да». Возможно, это был его способ поддаться, наконец, своей фобии, так сказать, броситься в ее объятия, поддаться одновременно и фобии, и смерти. Окончательное решение конфликта, так сказать. «Понятно», — сказал Карелло. «Извините, если вас разочаровал», — сказал Лейдер. «Нет-нет, мне следует рассмотреть все». «Ну да, понимаю». И все же Корелло был разочарован. Он надеялся получить четкий ответ профессионала, отличающийся от того, что лишь вчера сказал ему Джеймс Бролин. Я не могу ответить на этот вопрос, не ознакомившись подробно с историей человека, которого вы имеете в виду. Возможно, психологи позволяют себе совать нос туда, куда психиатры лазить не решаются. Но разве не мог Ледер ответить попросту? «Нет, ни в коем случае. Этот человек не мог бы покончить жизнь с самоубийством, приняв лекарства. И как все было бы просто. О да, проще некуда. Тогда Карелле только и оставалось бы, чтобы найти убийцу. Так ли уж много убийц в наши дни?» Карелла знал, что нельзя вести дело на одной интуиции. Он видел слишком много случаев, когда копы продолжали упрямо идти по ложному следу только потому, что чувствовали, в этом что-то есть, и в результате оставались на бабах. Быть может, это только интуиция заставляла его сбрасывать со счетов хрупкого владельца картиной галереи и бывшего капитана израильской армии в качестве подозреваемых в убийстве, которого, кстати, могло и не быть. Быть может, ему следовало натравить на них целую команду, чтобы за ними следили день и ночь. Теперь, когда поезд уже ушел, может быть, он слишком рано решил оставить их в покое. Но, может быть, не всегда можно определить, что человек врет. Но когда человек говорит правду, это видно сразу. Правда звучит иначе, словно удары топора по дубовому стволу. Карелла интуитивно чувствовал, да, чувствовал, да, интуитивно, что Луи Керн и Джессика Герцог рассказали ему всю правду. И он не хотел тратить драгоценное время на преследование этих двоих. Тем не менее Карелла хотел убедиться, что ничего не упустил. Он позвонил роли Шабрие в юридический отдел. Шабрие привык ко всяческим странным звонкам, а детективов 87-го. Сегодня, когда столбик термометра за окном упорно отказывался спускаться ниже 36 градусов, система кондиционирования в здании уголовного суда решила устроить себе выходной. Когда зазвонил телефон, Шабриех сидел у себя за столом в одной рубашке. Как только Корелло назвался, Шабриех сразу настроился на худшее. Бог любит троицу. Жара, отказавшиеся кондиционеры, и теперь еще звонок одного из этих чертей из 87-го. Чем могу помочь, Стив? Осторожно спросил он. Я расследую подозрительный смертельный случай, сказал Карелла, и мне нужны кое-какие сведения. Убийство, уточнил Шабрие. Предполагаемое самоубийство. Ого. Но речь идет о двухмиллионном завещании, и я хочу узнать кое-что насчет законов о наследстве, действующих в нашем штате. Например, Например, если я убью мужика, от которого я должен унаследовать 2 миллиона баксов, я их все равно получу. В законах на этот счет ничего не говорится. То есть... То есть в данной ситуации все зависит от решения суда. Согласно прецедентам, человек, убивший того, чье наследство он должен был получить, лишается права наследовать его имущество согласно завещанию или по праву наследования в случае, если тот скончался, не оставив завещание. То есть, если вы решите убить человека, потому что знаете, что он должен оставить вам целый сундук денег, и позднее будет доказано, что вы его действительно убили, вам не светит ни цента. «Хорошо», — сказал Карелла. «Вам нужны точные сведения. Посмотрите дело Риги против Палмера». Цитата номер «Не надо», — перебил Карелла. «Большое спасибо». Он повесил трубку. Не успел он отнять руку, как телефон зазвонил снова, заставив Кареллу вздрогнуть. Он снова поднял трубку. Карелла слушает. «Это Дорфсман, баллистик» сказали из трубки. Клинг на месте. Только что вышел. «Ну ладно, тогда запишите и передайте ему, чтобы мне лишний раз не звонить», сказал Дорфсман. «Я обещал, что сообщу ему результаты до 12 «А что у него?» «Пуля, которую он сдал сегодня утром». «Быстро вы обернулись». «Порядок срочности», объявил Дорфсман. «Это покушение на убийство. Ручка есть?» «Давай», — сказал Карелло. На этот раз все было проще простого. «Скажите ему, что пуля — Ремингтон Магнум, калибр 0.44». «Все нудные подробности относительно местности, траектории, диаметра отверстия и так далее, я, пожалуй, опущу. Но на мой просвещенный взгляд, пуля была выпущена из пистолета калибра 0.44», Раджер Магнум, именуемого также «Черный Коршун». «Если Клингу понадобятся подробности, можете сообщить ему, что средняя скорость пули около 1700 футов в минуту и парциальное давление почти 1400 фунтов. Этого хватит, чтобы свалить гризли на лету». «Я ему передам. Слушайте, не могли бы вы соединить меня с офисом Гроссмана? Он еще в суде». — сказал Дорфсман. — А как насчет Уэнби? Минуточку. В трубке раздался щелчок. Дожидаясь, пока его соединят, Карелла пытался вспомнить, над каким это покушением на убийство работает Клинг. Насколько ему известно, Оенби слушает. — Привет, — сказал Карелла. — Как там с моим делом? — К концу дня будет на столе у капитана. А когда он до него доберется? Он в суде, когда вернется, не знаю. Вроде как сегодня должен с ними развязаться. А сегодня он успеет прочесть ваш отчет. Если руки дойдут. А почему бы вам не прислать мне копию прямо сейчас? Это против правил. Ну тогда хоть скажите, что там написано. Не могу играть в испорченный телефон, знаете ли. — Ладно, я сам приеду и посмотрю. — Его еще не распечатали. Я вам говорю, отчет будет к концу дня. Почему бы вам не позвонить ему где-нибудь в четыре, в полпятого? — Спасибо большое, — сказал Карелла и повесил трубку.